Глава 8. Что не так с этим котом? спросил я у Легиона, всматриваясь в ауру животного. Но ничего подозрительного там не обнаружил. Я осматривал ауру животных раньше, и этот кот ничем не отличался от остальных. Такая же блеклая аура. Никаких меток, прожилок или следов, которые могли бы оставаться после демонов или другого вмешательства, как бывает после проклятий или испытаний новых заклинаний. Правда, кому надо испытывать заклинания на животных? По ним сложно узнать достоверный результат, если заклинание вдруг повлияло на разум. А вот на людях я часто замечал подобные следы. Так вот идешь по улице, видишь среди прохожих и понимаешь, что кого-то прокляли, кого-то приворожили, а на кого-то и вовсе заклинания неудачи повесили. Один раз я подошел к такому человеку и сказал, что являюсь темным магом и вижу на нем проклятие. Он сказал мне, что я псих, чтобы больше не подходил к нему. Больше я людям о подобных вещах не говорю, хотя уверен, среди них есть и адекватные, которые восприняли бы меня нормально, даже если бы их была большая часть, но я все равно помочь им не могу. Могу только увидеть проблему. А если я буду убеждать так каждого прохожего, то на это уйдет весь день, и я так и не дойду до места, куда направлялся». «Сань, ты отвлекся?» — напомнил «Легион» а ты так и не ответил, что не так с этим котом. Сам кот сидел смирно на полу и смотрел на меня своими вертикальными, ярко-зелеными глазами. Сейчас, всматриваясь в них, я понимал, что они слишком яркие для животного, но больше ничем этот кот не выделялся. Ничем не выделялся, потому что хорошо скрывается. Вот и все. Ты тоже в мирах демонов хорошо скрывался, при том, что на рынке мы общались отнюдь и не со слабыми представителями, и никто тебя не узнал усмехнулся Легион. «Логично», — ответил я демону, а затем обратился к коту. «Кто ты такой?» «Святые, я уже с котами разговариваю». Докатился. Ответом мне стало звучное «Мяу». «Конечно, чего я хотел? Коты не понимают человеческую речь». Фамильяром он тоже быть не мог. Первые два курса университета все маги изучали общие предметы, такие как артефакторика, зельеварение, общая теория магии. Фамильяров мы тоже проходили. Я знал то, что у них есть только одна форма. Это сделано специально, чтобы они не могли маскироваться и вводить в заблуждение других людей. Фамильяры полностью сделаны под своих хозяев, но при этом их создатели не забывали и о безопасности окружающих. Все-таки есть разница. На плече сидит маленький паук, который может увеличиться и напасть в любой момент. Либо же этот огромный паук стоит за твоей спиной, и угроза очевидна. «Сань, мыслишь ты в верном направлении, но кто тебе сказал, что эти правила всегда соблюдались?» — ехидно спросил Легион. «Тогда у меня встречен вопрос. Откуда у тебя подобные знания о фамильярах?» Этого он точно не мог найти в моей голове. «А потому что это не совсем фамильяр, точнее гибрид. Так у вас людей это называется», — ответил демон. «Или твоя интуиция ничего не говорит?» Я еще раз смотрелся в ауру, но вновь не увидел ничего подозрительного. Кот как кот. Тогда я дотронулся рукой до его шерстки и погладил. Этот черный гад на меня зашипел, и я шикнул в ответ. Странно, но он сразу успокоился и лег на пол. Я хмыкнул и решил проверить еще одну теорию. Сделав свою руку демонической, я еще раз погладил кота. Его глаза загорелись ярче. «Ага, все-таки есть в тебе что-то от демона», — догадался я. «Полуфамильяр-полудемон», — перевел легион. Судя по знаниям в твоей голове, тот, кто его создал, занимался довольно незаконными вещами. Создавать фамильяров из демонов было запрещено в Российской империи, как и выращивать тех, кто сможет менять свою форму. «Ты прав, и, скорее всего, этот кто-то — тот самый призрак, с которым мы и заключили сделку», — пришел к выводу я. Тогда интерес призрака в спасении этого кота становился очевиден. «Ага, и питается этот кот необычным животным мясом», — рассмеялся Легион. «Только не говори, что он выкапывает трупы во дворянечковых, и именно поэтому они не хотели его сюда пускать». «Не, этот предпочитает живых. В отличие от обычных фамильяров, он может менять форму, но поскольку ты его забрал себе, осталось вложить в него немного энергии, и ты окончательно его приручишь. Все просто». «Уверен, в конце концов, не ты его создал, чтобы разбираться в этой системе». Зная Легиона, его идеи и догадки не всегда приводят к верному пути. Но «Ну, мне кажется, это должно сработать, хмыкнул Легион. В любом случае, хуже не сделаешь, максимум его демоническая часть станет сильнее. А если все пройдет так, как я задумал, то между вами образуется связующая нить. Подожди, нафига мне фамильяр, еще и кот? Я не люблю котов. Но собаки в ассортименте не было. «Знаю, что тебе нравятся змеи, но их тоже не было», — снова рассмеялся демон. Его смех мне успел изрядно надоесть, но, к сожалению, в голове не было кнопки «выкол», чтобы отключить на время назойливого демона. «Я все еще считаю, что лучшим вариантом будет его отдать какому-нибудь аристократу, который сможет сохранить эту тайну, при этом с ним совладать. Пусть защищает кого-то другого», — поделился мыслями я. «Не, Саня, он не будет подчиняться никому слабее себя, поэтому он и сожрал своего хозяина». «Что? А об этом ты как узнал?» «Он сам мне сказал». Я взглянул на кота еще раз. Тот мяукнул. «Если бы я знал, как вызвать духа, с которым заключил сделку, то обязательно бы его допросил. И фактически это реально, но придется рассказать о том, что кот — это вовсе не кот Алисе или ее отцу». Им наверняка не понравится существование подобного гибрида, и они будут настаивать и на его уничтожении. Нет, он шлялся у дома Анечковых очень долгое время, и они не хотели его пускать. Он им не нравился. Скорее всего, они сами не могли объяснить причину», мысленно рассуждал я. «И если я им его отдам, то кота не будет ждать ничего хорошего». Он снова мяукнул, будто подтверждая мои слова. «Да помолчи ты!» буркнул я на него. «Сань, приручай его, и пойдем уже есть», — настойчиво сказал демон. «Кот нам пригодится. Тут точно сомнений быть не может. А искать, кто сможет с ним совладать и принять его в полудемонической форме, это такой геморрой. Лично я не хочу этим заниматься». Соглашаться на предложение легиона я был не намерен. Приручить этого полудемона было выгодно ему. А вот чем это грозило для меня? Еще большой вопрос, который только предстояло решить. «Сань, ну чего ты опять заладил?» — возмутился Легион. «Когда я тебя обманывал?» «Сегодня утром, когда сказал, что за дверью никого нет, а там оказалась переодевающаяся служанка», — напомнил я ему. «Ну подумаешь!» — протянул он. «И это был не обман, это я сделал специально. Вот из таких специально и складывается отсутствие доверия». Я поднялся, и рука вернулась в человеческий вид. Пока по времени с приручением кота, возможно, в самом деле удастся найти ему более подходящих хозяев. В дверь постучали. Я разрешил войти. В комнату вошел дворецкий с небольшой деревянной коробкой в руках. «Ваше благородие, вам тут посылочка из святого ордена пришла», — сообщил он. Просили вручить лично в руки. «Но сами искать меня не стали», — уточнил я, потому что подобное было странно. Обычно орден удостоверялся, что посылки доходили до получателя. «У курьера не было выбора», — слегка улыбнулся Дворецкий. «Понятно, в этом доме было много странностей. Одна из них — то, что если ты нежеланный гость, то дом тебя не пропустит. В прямом смысле этого слова ворота не откроются». Так что не знаю, какие намерения были у курьера, но умная защита, которая умела распознавать намерения людей, посчитала, что этому человеку здесь не место. А вот на посылку она никак не отреагировала, раз Дворецкий все-таки принес ее мне». «Благодарю», — подошел я и забрал коробку из его рук. Слуга поклонился и вышел. Я открыл коробку и на миг замер. Я, конечно, догадывался, что мне нужно будет найти кого-то из высокопоставленных лиц, но никак не ожидал, что в коробке будет лежать женская диадема, испачканная кровью. «Для гончей хорошо подойдет. Запах сохранился», — сказал легион. «Чувствую», — задумчиво ответил я и закрыл коробку. «Передам ее гонщик, когда она вернется со своего задания. Кстати, как продвигается дело?» «Пока нет вестей, жди. А пока можем сходить...» «Нет, в бордель мы не пойдем», — перебил я демона. «Но вот опять...» — изобразил он печальный вздох. «Никакой радости для бедного и несчастного демона, у которого уже не осталось своего тела. Никакой!» «В каком месте ты, бедный и несчастный? Ты почти божество, твою мать!» «Матери у меня нет», — хмыкнул он. «Ну, разве что ты ругаешься на саму Вселенную?» — расхохотался он. Вечер прошел без происшествий. Через пару часов Игорь Геннадьевич прислал мне составленный список демонических артефактов, за которые аристократы могли бы заплатить достаточно хорошие деньги. Цены там начинались от 300 тысяч рублей, а заканчивались 10 миллионами. Конечно, я знал, что земля, переданная графом Желяевым, стоит около 30 миллионов по рыночной стоимости, но не предполагал, что найдутся, и другие, желающие приобрести столь редкие и ценные артефакты. Мне казалось, что этот случай единичный. А нет, выходит, по этой схеме можно составить целый бизнес. «Сань, может, вообще артефактную лавку откроем? Желяев ведь сто пудов себе проценты берет!» С энтузиазмом предложил демон. И пускай берет, лучше мы будем работать через него и не привлекать к себе лишнее внимание. Сань, ты и так его привлек настолько, насколько мог. Нет, ты только представь, открывается лавка, в которой продаются исключительно демонические артефакты. Сейчас о том, что я их могу найти, знают всего 2-3 человека, и дальше посредники не будут распространяться о том, как именно они их ищут и через кого. Это будет одна из светских тайн». «Скоро поползет слух, что нечто подобное можно достать через Жиляева или через Орден, но кто это конкретно делает, будет неизвестно». «С чего ты взял, что тебя не сдадут?» — усмехнулся демон. «А потому что им это невыгодно из-за этих же процентов», — с такой же усмешкой ответил я. «А если мы откроем лавку, общественность начнет задавать вопросы, откуда у меня столько демонических артефактов, причем самых разных, хотя такое количество демонов я не убиваю». А если за мной проследить, то я их вовсе не ищу. Возникает закономерный вопрос. «Он и так возникнет у членов Ордена». «Нет, не возникнет. Я буду приносить по чуть-чуть. Смотри, первая позиция. Кстати, мне кажется, что это что-то из твоих вещей». «Что-что?» «Плато Легиона», — прочитал я. Это была самая дорогая вещь в списке. «Что? Какой еще нахрен Плато Легиона? У меня ничего такого не было». Судя по описанию, эта плита размером не больше 20 сантиметров круглой формы, с выгравированными рунами, ее видели лишь однажды, когда высший демон приходил в наш мир. Его убили. И целый год плато принадлежало роду Меншиковых, а потом его украли. На месте кражи все фонило демонической энергией, на этом описание предмета заканчивалось. «А, ну это так, демоны его обратно забрали», — додумал легион. Не, Сань, эту вещицу мы не достанем, как минимум потому, что она в единственном экземпляре, и я хрен знает, кто ее украл. Ладно, тогда идем дальше. Нить Басеуса. Нить Басеуса? Задумчиво протянул Легион. Что-то знакомое. Раз знакомое, думаю, мы это найдем на рынке. Это уже хорошо. В общем, Сань, сворачивай список. С ним в следующий раз и отправимся. «Да, так и сделаем. Но сперва дождемся второй списка от Ордена. Лучше идти с двумя бумажками, чем с одной». «Здесь я с тобой абсолютно согласен», — на удивление не стал спорить демон. «А я задумался. В самом деле, если приносить артефакты в больших количествах, то это заставит людей задавать очень много ненужных вопросов. Поэтому мы должны сосредоточиться на добыче самых ценных и редких». Мы не должны показывать, что нам их легко доставать, а иначе у нас будет еще больше проблем, чем есть сейчас. За стеклом раздался треск, как будто на улице что-то упало. Я поспешил посмотреть, хотя в этом доме удивляться было нечему. Здесь даже если мертвецы начнут вставать из могил в склепе, то это будет считаться в порядке вещей. Выглянув из окна, я увидел, как под дубом встает на лапы паук Алисы, отряхивается от листвы и идет куда-то дальше. Видимо, он упал с крыши. Осваивается. Я смотрелся и заметил в саду Алису. Она выглядела до задовольной. довольной. Видимо, тренировка с фамильяром прошла хорошо, и она поняла принципы, как им управлять. И скоро доведет это знание до ума. С чего я взял? Что скоро? Ну, если бы уже получилось, то паук бы не свалился с крыши. «Сань!» — отвлек меня демон. «Да что тебе надо? Ты можешь помолчать хотя бы полчаса?» Я уже начинаю чувствовать себя шизофреником. Они тоже слышат голоса в голове. «Только мой вполне реальный», — парировал демон и продолжил. «В общем, гончая не смогла». Что значит «не смогла»? Еще даже ночь не наступила. Ее похитили. «Святые, так с этого и надо было начинать», — воскликнул я вслух. Достал телефон и тут же вызвал такси до патриарших. Надо было срочно разбираться с проблемой. Барон Мясницкий или Бехтерев, как звучала его настоящая фамилия, находился в своем поместье в одном из элитных районов столицы. Конечно, не в том, где обитают самые богатые аристократы, но тоже в центре города. В этом месте поселились более юные рода, нежели чем в том же Замоскворечье. Поместья здесь были более новыми, меньше по площади. Сейчас барон стоял в своем подвале, где по обе стороны располагались клетки, в которых обычно сидят заложники из других родов и все те, кого надо устранить, напугать или же выбить долг. Хоть Мясницкий и был в титуле барона, это не мешало ему в полной мере заниматься криминалом. С помощью этой деятельности он и смог получить титул. И только благодаря связям в имперской службе безопасности, которую он выстраивал долгие десятилетия, барон продолжал быть безнаказанным. А как иначе, когда его дочь вышла замуж за начальника одного из отделов службы безопасности, а вторая дочь — за сына главы имперской полиции? По указаниям союзников, сюда тоже часто попадали люди, но обычно они пропадали без следа. Однако сейчас в одной из этих клеток находился отнюдь не человек. Там, связанная антимагическими цепями, сидела адская гончая. Она рычала, пыталась выбраться, царапала когтями пол, но ничего не выходило. Защита здесь была на самом высоком уровне. В наше время все люди боятся демонов, и Мясницкий тоже боялся. А потому у его людей было надежное оружие против них. И когда прямо во время деловой встречи на патриаршах на него напала гончая, его люди были готовы. Хотя все называли его параноиком, ведь сети, специальные кристаллы и пули с наполнением из сапфировой крошки охранники носили с собой более пяти лет и ни разу не использовали. Охранники часто напоминали барону об этом, когда он просил проверить вооружение. Один раз Мясницкий даже не выдержал и уволил своего начальника охраны за подобную дерзость. Новый подобных вопросов не задавал и держал оружие против демонов наготове. И вот пригодилось. Сперва гончую расстреляли. Конечно, это не убило ее, но сильно ранило. Это выиграло охранникам время, чтобы накинуть на нее специальную сеть, но это не самое удивительное. Ведь Мясницкий был уверен, что гончая пришла именно за ним и не за кем другим. Она действовала целенаправленно, а демоны так не делают. У барона было много знакомых в Ордене. Он хорошо разбирался в природе этих тварей. Обычно они действуют хаотично, убивая всех, кто попадается им на пути. Эта гончая шла за ним. Но как такое возможно? — Вызвали Аристарх Петровича? — спросил барон главу своей охраны. Архимаг сказал, что сможет приехать только завтра, не раньше. У него командировка в Петербурге. «А больше доверенных экзорцистов у нас в столице нет», — отчитал тот. Это был усатый мужчина, 49 лет, у которого всегда было серьезное лицо. Казалось, что Денис Геннадьевич всегда насторожен. «А куда делись остальные?» — недовольно проговорил Мясницкий. «Я обзвонил еще трех ваших доверенных знакомых, но они вернутся куда позже, поэтому предлагаю дождаться Рестарха Петровича». «Сеть выдержит столько времени», — барон кивнул на клетку. «Антимагические кандалы гончие легко порвет, если в кристаллах на сети закончится энергия». Мясницкий прекрасно это понимал. «Каких трудов ему стоило доставить сюда демона, не привлекая внимания?» Пришлось вызывать гвардию, огораживать местность, разгонять зевак, чтобы демона никто не заметил, затем подгонять грузовик. В итоге все равно нашлось три свидетеля, но устранять их не стали. Договорились о молчании за 30 тысяч рублей. Это были обычные простолюдины, которые по их меркам получили немалые деньги. «Сеть выдержит. Энергии кристаллов должно хватить примерно дня на три, по моим расчетам», сообщил начальник охраны. «По твоим расчетам, или ты проконсультировался со знающими людьми?» — уточнил барон. «Я проконсультировался, затем пересчитал. Все совпало», — ответил мужчина. Внезапно послышался лязг открываемых дверей подвала. К ним спустился еще один слуга. «Господин Мясницкий!» — позвал помощник. Голос его был до нельзя встревоженным. Двадцатипятилетний юноша подошел к своему господину, склонил голову и вежливо продолжил. К вам пришел гость». «Какой еще гость?» — холодно спросил барон, не переставая смотреть на то, как гончая продолжает свои попытки вырваться. «Он сказал, что вы забрали то, что принадлежит ему». «Я много что забираю у людей». Слова помощника не произвели на Мясницкого никакого впечатления. Его много кто не любил, он много с кем конфликтовал, только вот мало кто из недоброжелателей знал, что он живет именно здесь, в поместье, оформленном на главу одного из отделов службы безопасности империи, которая и покрывает его. «Этот человек сказал, что не уйдет, пока вы с ним не поговорите, и если вы не выйдете через полчаса, то он зайдет сам. Так и просил передать», — продолжил помощник. «Что там за дерзкий тип?» — повернулся и прищурился барон. Ему уже не нравился этот нахальный гость. Даже для врага он вел себя слишком нагло. Он представился, сказал, что его зовут Демьянов Александр. У Мясницкого глаза на лоб полезли. «Что? Ты ничего не перепутал?» «Нет, не перепутал, так и сказал. Демьянов Александр!» «Этот экзорцист», — вспомнил барон. «Да, вы недавно взяли дело по его устранению. Передали его Синей Бороде. Тот уже сутки как не выходит на связь» напомнил начальник охраны. Мясницкий сразу понял, что «Синяя борода» его сдал, хотя не понимал, как. Такие люди, как «Синяя борода», обычно даже под пытками не признаются. Все это выглядело очень странно. А теперь этот мальчишка, которого ему заказали убить, сам явился к нему. Это вызвало на лице Мясницкого усмешку. Зачем ему передавать это дело кому-то еще, если он может убить Демьянова сам и заработать целую кучу денег? «А знаешь, пусть заходит. Повеселимся», — произнес Мясницкий с предвкушающей ухмылкой.